ЭПИЛОГ Магистр наказующих Льер Бримс находился в состоянии сдерживаемого, но никак не желающего угаснуть бешенства. Виски ломило от боли, куда-то подевался весь лоск. Могущественный маг оказался на грани того, чтобы махнуть на все рукой и банально напиться. Он стоял на веранде своей загородной виллы в десятке верст от семи башен и уныло буравил вечерние небеса взглядом, высоко задрав голову. Ноздри еще щекотала едкая вонь из в порыве ярости рабочего стола. В кабинете теперь прибирали, но от мыслей ты никуда не денешься. Господин магистр, к вам прибыл господин архимаг. Слуга, неслышный тенью, возник за спиной, стараясь говорить спокойно, без эмоций. Никто еще не видел всесильного главу наказующих в таком состоянии, и попадать под горячую руку не хотелось. Льер Бримс никак не прореагировал на слова, и человек у него за спиной едва слышно вздохнул, собираясь силами, после чего повторил. «Господин, думаю, нет нужды в этих церемониях», прервал слугу, появившийся на веранде Льер Виттер, и магистр наказующих наконец-то соизволил повернуться. Удостоев архимага короткого кивка, он сделал приглашающий жест в сторону столика рядом. Как только они уселись, Виттер тут же начал говорить. «Послушай, Бримс, тебе не кажется, что ты реагируешь на все произошедшее слишком...» Маг пошевелил пальцами, подбирая слова. «Слишком эмоционально. Ты привык выигрывать, а здесь отстал от остальных». «Отстал, говоришь?» — аж зарычал магистр наказующих, мигом прогнав апатию. «Да нас не просто обогнали, а походе пнули!» Отчего мы сразу легли на лопатки. Ну, это ты что-то сгущаешь краски, возразил Архимаг, но был безжалостно прерван. Да какие краски? Внезапно из небытия всплывает один из великих артефактов, и вот уже мальчишка-владелец силой заставляет с собой считаться. Уничтожена звезда безликих и столетиями пестуемый миф об их непобедимости стал пеплом на ветру. Ильяр Бримс положил руки на стол и сжал кулаки. Драконьи крылья, верное оружие возмездия вдруг оказавшиеся пшиком, явились проклятые длинноухи, и вот уже вся наша магия бессильна. Питомцы грача уже разобрались с той атакой. Читал отчеты. Там используется оригинальное решение, но ищущие обещают через три-четыре седьмицы закончить новую систему защитных чар. Успокаивающе пробормотал Льер Виттер, но Бримс его точно и не слышал. А в Гамзаре вообще Мархус ведает, что начинают твориться. Если раньше мы только подозревали в нападении на Бернара какой-то недобитый черный ковен, то в столице Джуги эти выползни из бездны показались в полный рост. Яростно зашипел магистр наказывающих. Оказывается, мы были с ними даже невольными союзниками. Вместе Орвуса поддерживали. Но вот появляется герой-одиночка, который, не жалея запретной магии, устраивает страшный погром, «И кем же он оказывается?» «Правильно, офицером Гелида Ранса!» «Причем доверенным офицером, не боящимся являться к нашему послу», усмехнулся архимаг и налил себе из графина белого вина. «Будешь?» Магистр мотнул головой и задумчиво потер подбородок. «Знаешь, я заинтересовался этим воякой, еще когда болван Вензор сообщил про ручного Кайфата». Уже тогда кое-какие подозрения возникли, но теперь мы с тобой надеялись на продолжение игры во врага из пророчеств. Ну что ж, она вновь началась. На сцену вышел и наш бегляц Ярослав. Надо заметить, весьма деятельный молодой человек, причем сильно разобиженный на эльфов. О да, и они к нему страстной любовью не пылают, — рассмеялся Архимаг и хлопнул ладонью по столу. «Как он с этим князем-магом схлестнулся, а? Тьма побери, сколько я сам мечтал об этом!» «А про темных эльфов ты уже забыл?» — внезапно рявкнул Бримс. «Забыл, что в темном океане не протолкнуться от их кораблей. А теперь и на суше объявились. Тысячелетия сидели в своих джунглях и вдруг вылезли на свет. Мне доказывали, что похожих на эльфов ночи странников видели в Горташ, Джуги, поднебесные и Иссоре. Сэр Дуор так вообще ими наводнен». «Все что-то вынюхивают, выискивают, твари!» М «Да, с опросными листами выживших после столкновения светлых и темных собратьев в равесте знаком. Кажется, кроме запретной магии они другой и не знают. Действительно, только войны между перворожденными нам не хватало». «Знаешь, Виктор, я впервые никак не могу понять, что происходит вокруг». Горький смех Ильера Бримса заставил Виттора содрогнуться. «Хотя, если почитать некоторые пророчества, тогда на многое смотришь иначе. Вот только верить в это что-то не хочется. Уж больно страшно». Могущественные маги ненадолго замолчали, но вскоре Бримс заговорил вновь. «Олег пропал. Два моих агента найдены убитыми в порту Итариса, а следы нашего золотого мальчика пропадают за городской чертой». Лакриста выскользнула из рук Рагнаров, а Ярослав никогда и не был нам подконтролен. «К чему ты все это перечисляешь?» — насторожился Архимаг. «Да так. Дошли слухи, что на следующем совете мастеров Дитрим поднимет вопрос о смещении магистра наказующих, отсутствие контроля над молотом Зелода, натянутые отношения с перворожденными, разгуливающий на свободе враг из пророчеств, неясности с происходящим в запретных землях и темном океане». отсутствие представлений о целях темных эльфов разгул ковинов причин много но про упущенных и номерян он точно не забудет льер бримс зло оскалился он что первый кто интригует против тебя даже если его поддержит половина совета то остается еще мое право вето с какой вообще стати ты прислал мне прошение об отставке гневно вскричал льер виктор и вскочил со стула Странно, но вспышка Архимага словно позабавила магистра наказующих. Он хмыкнул и с внезапно прорвавшейся ясностью прошипел. «Потому как мне важно знать, готов ли ты пойти до конца. На Торне разгорается Великая Война, где против Нолда окажется не только враг внешний, но и внутренний. И от тебя зависит, насколько сильно ты хочешь победить, Виттер». Архимаг сузил глаза, испытующе посмотрев на магистра, но промолчал. «Мировой пожар вспыхнет не сегодня и не завтра. Быть сможет, для этого понадобится лет десять или больше, но процесс уже начался. И теперь, главное, окажемся ли мы готовы, и до какой степени мы будем безжалостны». Льер Виттер слушал старого друга и согласно кивал. «У них действительно нет выбора». Придорожный трактир выгодно отличался от прочих своих собратьев отсутствием грязи, небогатой, но аккуратной внутренней отделкой и вежливыми предупредительными слугами. Даже как-то странно для заведения, обосновавшегося около запущенного западного тракта. Невелик оказался и выбор блюд, зато приготовлены они были с изрядным старанием. Во всяком случае, Кирсон ел с удовольствием, наслаждаясь каждой минутой спокойствия. Бегство из ставшего опасным Равеста, а вскоре и из самого Зелода, утомило бывшего капитана Львов. Дезертир, а никак иначе его и не назовешь, спешил уйти от возмездия эльфов и правосудия короля. Кайфат легко мог сбежать лишь из-за неразберихи на западе Зелода. Поддержавшие восстание Орвуса местные дворяне растерялись после его гибели и разгрома их объединенных сил. Вслед за растерянностью к аристократам пришел страх. когда родовой замок герцогов-барлонгских оказался разбит в мелкий щебень эльфарутом, Укрывшись за стенами крепостей, они лишили своей земли даже в видимости порядка, породив беззаконие и хаос. Капитан-дезертир мчался по дорогам, меняя коней у придорожных трактиров в селах и небольших городках. Свирепый капитан-львов с острым мечом и злым бешенством в глазах легко убеждал хозяев лошадей расстаться с животными. «Это, конечно, чистой воды грабеж, но что поделать?» Перейдя границу с нейтральным пирантом, Кирсон убавил прыть и ехал только на попутных почтовых каретах. Приходилось тратить деньги, которые он забрал вместе с книгой и медальоном из банка гномов, но иначе нельзя. Ссориться еще и с местными властями не следовало. На пароме, переплыв через реку Ульяру, естественную границу между пирантом и Нилфаром, Кирсон на карете двинулся на запад вдоль границы с Джугой. Достигнув городка Альямиса, что в сотне верст от северных рубежей Нилфара, Кайфат пешком двинулся на юг по почти заброшенному западному тракту. Пираты змеиных островов нет-нет, да и устраивали набеги, поэтому местные старались как можно дальше уйти от побережья. Так некогда оживленный торговый путь из очах. Странно еще, что кто-то остался, надеясь на возвращение лучших времен, как, например, владелец трактира «Серебряный шип», в котором беглый капитан и обедал. Кроме него в зале сидел пожилой старик-крестьянин с полноватой дочерью и один заросший щетиной по самые брови разбойного вида мужик. Он постоянно хмуро косился на Кирсона, но тот не обращал внимания на такие мелочи. Кайфат уже седьмицу ощущал приближающегося руала и решил таки дождаться четвероногого друга. Скрипучая дверь внезапно отворилась, и вошел человек — Однако беглец даже не повернул головы. Его мало интересовали новые посетители, но когда по узам пробежала радость прыгуна, а сам он приветственно засвистел, то капитан с нарастающим изумлением уставился на вошедшего. От входа, следом за важно вышагивающим руалом, к столику приближался улыбающийся Терн Сагнар. «Здорово, командир! Что-то ты друзей бросаешь да уходишь, не попрощавшись. Нехорошо это, не по-людски». Не скрывая удовольствия от удивления Кирсона, устало сообщил Терн, присаживаясь за столик. Сержант сменил форму на обычную одежду и теперь походил на жилистого охранника торгового каравана. «Как нашел? Руал дорогу показал?» — начал было Кирсон, но в тот момент на его колени забрался ночной прыгун и пришлось отвлечься на требующего ласки зверька. «А кто еще? Пушистый привел», — сообщил Сагнар и откинулся на стуле. Кайфат ухмыльнулся и поправил маску на лице. «Ну, я тебе скажу, командиры, и гораз ты и бегать. Еле догнали!» Кирсон задумчиво почесал сопящего руала за ушами и поинтересовался. «А зачем ты за мной-то пошел? Я же теперь государственный преступник, личный враг длинноухих, а у тебя все шансы дослужить срок, получить подданство и зажить припеваючи. Так зачем?» В ответ Сагнар грустно усмехнулся и сообщил. «Это какие же перспективы у убийцы? Я ж как узнал, что жердяй «Шкура» на тебя до нос чистым написал, так сразу же его и прибил». «Жердяй?» — удивился капитан. «А ты откуда это узнал?» «Да, рвач видел, как тот все бумажку какую-то писал, а потом королевскому посыльному ее сунул. Ну, а я с рвачом предателя к стенке-то и прижал. Он сначала все отнекивался, отпирался, да мы быстро его разговорили». Вот он и рассказал, что донос написал про магию, которую ты творил, про помощь того Авроса. Вроде как было написал, да еще нас пытался уговорить его поддержать. Дескать, останемся с тобой, так всех в казематах сгноят. Вот я и не сдержался. А рвать что? — уточнил Кирсен. Рвать? Он остаться решил. Говорит, надоело бегать. Командир везде не пропадет. А он своей цели уже достиг. Теперь вы полученное не потерять. С осуждением произнес Сагнар и помотал головой. Вот мы вдвоем с пушистым по твоим следам и двинули. Тьмак, Кирсон, чем целый квартал с землей равнять, лучше бы за нами заскочил, а то я чуть не надорвался в этой гонке. Хорошо, хоть прыгуну доверился, и он дорогу показывал. Кайфат, несмотря на свою замкнутость и холодность, ощутил странное тепло. Ему, поглотив все бездно, было приятно, что есть такой друг. Они пробыли в трактире еще сутки, пока Терн не отдохнул и не набрался сил. Дальше по тракту два воина двинулись не спеша, лениво обсуждая дальнейшие планы. Идея Кирсона осесть в криде и вступить в какой-нибудь из тамошних отрядов встретила у Сагнара одобрение. Раз уж они ничего, кроме битв, не знают, то иного пути у них просто нет. Предателями Зелода солдаты себя не ощущали, потому как родились совсем в других странах. А то, что оба совсем недавно сражались с местными наемниками, так на то и война. Через полторы седмицы после встречи свободные наемники завернули в прибрежный городок. Они собирались отдохнуть в гостинице, прикупить продуктов и заказать Сагнару новые ботинки взамен развалившихся, а Кирсону куртку. Проходя между торговыми рядами на базарной площади, Кирсон услышал про первый в этом сезоне рынок сэрдуорских рабов – И они прошли к дальнему углу площади, где уже толпились зеваки и покупатели. У Терна это особого интереса не вызвало, но он все же пошел следом за товарищем. Когда шли мимо клеток с пленниками, Сагнар с любопытством смотрел, как Кайфат как-то болезненно ощупывал взглядом лица потерявших надежду людей. Терн дернул уголком рта и прислонился к клетке с толстыми прутьями. «Мол, раз уж командиру так интересно, то пусть смотрит», «А я пока отдохну». За спиной сержанта внезапно раздалось свирепое рычание, и в частые прутья бухнули здоровенным кулачищем. Сержант не на шутку перепугался. Уж больно внезапно все произошло. Отскочив почти на сажень, Терн разродился чередой грязных ругательств. «Господин желает купить раба». Из-за клетки вышел загорелый торговец с мужественным лицом. «Вот здесь прекрасный экземпляр. Настоящий монстр». На шее ошейник корда, что обеспечит полное подчинение одному только хозяину и больше никому. Покажись!» Клесткая команда, и из тени клетки вышел огромный мускулистый тролль. «Отличный телохранитель!» Кирсон, к которому и обращался торговец, внимательно уставился на монстра. В маленьких глазках чудовища зажглись огоньки злобы. Он перевел взор на Терна, и из зубастой пасти вырвались рыкающие звуки. Согнар презрительно фыркнул, но тут Кайфад заговорил на гортанном грубом наречии, и тролль сразу же оживился. Что-то прорычав, он внимательно посмотрел на командира, но, получив ответ, двуногий зверь тяжело вздохнул и сразу утопал в глубь своей тюрьмы. «О, господин понимает язык дикарских племен!» — воскликнул торговец и предложил. «Если вам не нравятся тролли, тогда, быть может, вас заинтересует раб помельче». Сделав широкий жест, рабовладелец провел их через узкий проход, и они оказались перед маленькой клеткой, где у самой решетки, вцепившись зелеными руками в прутья, стоял маленький зубастый карлик с большими ушами. Гоблин! В глазах у малыша плескались океаны отчаяния, а кожа имела какой-то нездоровый серый оттенок. «Вот, посмотрите! Отличный экземпляр! После должной тренировки станет отличным шутом или пажом!» Торговец принялся расписывать достоинства раба, когда гоблин поднял измученный взгляд на людей и внезапно завизжал. «Рырга! Рыргах! Ярвэнтиумбкан!» «Замолчи, отродье бездны!» — рявкнул рабовладелец и выдохнул команду. Гоблин тут же сполз по прутьям на пол клетки, но даже корчась от боли, подаренной рабским ошейникам, он продолжал умоляюще смотреть на на Кайфата. С внезапным подозрением Торн покосился на друга и увидел, как тот яростно сжал кулак. Сержант с тоской погладил мешочек с драгоценными камнями за пазухой и вздохнул. Он почему-то совсем не удивился, когда услышал бездушно-холодный вопрос. «Сколько стоит этот раб?» «Мы, Гелит Первый Ранс, король Зелода», Внимательнейшим образом изучив обстоятельства дела Кирсона Кайфата, капитана 4-й роты Львов 12 легиона, награжденного орденом Стального Скорпиона за доблесть в боях, Сим Повелеваем. Первое. Признать оного капитана виновным в злоказненном убийстве герцога Орвуса Барлонгского на землях дружественной Джуги, в убийстве старших наших братьев-светорожденных эльфов оружием и запретной магией, а также в дезертирстве. Второе. Лишить Хирсона Кайфата всех званий и наград и отныне считать его военным преступником и опасным дезертиром, подлежащим немедленному задержанию. Каждый, кто окажет помощь злодею, подлежит суду. Третье. За поимку преступника устанавливается вознаграждение в 300 фарлонгов, а за его голову в 150 фарлонгов. Дано и собственноручно подписано в третий день Второй Седмицы осени 2129 года. Виталий Зыков, наемник Его Величества. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2021 году.